Глава семьдесят восьмая. Квартал Круннберг. Жанет Чильберг выглянула в открытое окно кабинета. В равнодушный гул уличных кафе и по-летнему редких машин время от времени вторгались резкие крики морских птиц. В домах напротив люди снова начали выходить на балконы. Жанет, всю жизнь прожившей в Стокгольме, начинала... «Надоедать манера обитателей столицы идеализировать скандинавское лето. А ведь наша осень предлагает такие возможности, — думала она, — выйти под дождь, в запах прелых листьев и предаться размышлениям о смерти. Но мы, едва на улице стемнеет, отгораживаемся от темноты сериалами и начинаем приводить себя в форму к следующему лету. Нам все кажется, что лето — это настоящая жизнь, что смерть далеко, но на самом деле летом смерть куда коварнее, чем осенью. Осенью она честнее, она понятна. Темно, холодно и сыро, как в могиле. Запищал интерком. Жанет закрыла окно, заглушив звуки лета, и включила динамик. «Здравствуйте, Жанет», — сказала молодая телефонистка. «Вам звонят из Соединенных Штатов, из Чикаго». «Так, а кто?» «Она говорит, что ее зовут Стина». Встретившись со Шварцем у дверей управления, чтобы отправиться пить обещанное пиво, Жанет уже могла изложить ему историю, которая отвлекла бы его от вопросов о новой работе. О ней Жанет не могла и не хотела говорить. Они выбрали первое же приличное место. Маленькую пивную. Такую маленькую, что Жанет раньше не обращала на нее внимания. В дальнем конце бара нашлась пара свободных стульев. но вообще в баре было многолюдно и шумно, хотя дело еще только шло к восьми. «Обвинение против квидинга — сенсация мирового масштаба. Сам понимаешь, некоторые слегка слетели с катушек». Начала Жанет, когда бармен налил им по первой порции светлого лагера. Но я только что разговаривала по телефону с человеком из Соединенных Штатов, который, кажется, в эту категорию не попадает. Шварц провел пальцем по шапке на поверхности пива и слезнул пену. — И с кем? — Мою собеседницу звали Стина Пирс Уилсон. — Стина? — Жанет кивнула. — Она живет в лейк Форесте, в красивом пригороде Чикаго. Ее назвали в честь прабабушки, которая первой из квидингов вступила на американскую землю. Шварц отпил пиво. Ну-ну, понимаю, к чему ты клонишь. Теперь мы знаем, что было дальше со Стиной старшей, сказала Жанет. И она рассказала историю, изложенную ей 77-летней преподавательницей колледжа на пенсии Стиной Пирс Уэлсон. У женщины сохранились письма, которые писали друг другу во второй половине XIX века Стина и ее двоюродный брат Аксель. «Стина воссоединилась с Акселем в Чикаго», — рассказывала Жанет. Ей к тому времени исполнилось 30. С ней был мужчина, на 10 лет моложе ее. За него она потом и вышла замуж. Они переехали в Миннесоту, но жили не на собственной земле, а в Лачуге в Свитхоллоу, шведских трущобах Сент-Пола. Жанет умолчала об одной важной детали, о которой сообщила ей бывшая преподавательница. «Стина встретила свою любовь еще на Орландо, когда пароход проходил мимо стюршо в гетеборских шхерах. Некоторые представители семьи до сих пор могут похвастаться огненно-рыжей шевелюрой, которой отличался тот молодой человек. Прямо как в шведской ветви рода», — подумала Жанет и продолжила. «У пары было четверо детей». «Выжили все. А Меркл Фрам Благодаря Господу. Английский. В том числе и бабушка Пирс Уилсон». Шварц нахмурился. «И зачем она тебе все это рассказала?» «Она хочет связаться с Пером. Они же все-таки родня, хоть и дальние». «А откуда ты знаешь, что ее катушки на месте?» «Такое всегда сразу чувствуешь», — подумала Жанетта и ответила. «Интуиция». Старая преподавательница рассказала, что знает о своей связи с Швецией. У нее есть знаменитый родственник, только ей не хотелось его беспокоить. Сейчас он сидит в тюрьме, ему наверняка не помешают хорошие новости, вот она и набралась смелости. «Well, it cannot harm your investigation», — сказала она. «History can come to an end with a miracle. Who knows? Maybe he becomes a better person». God all about miracles, you know. My life has been and I wouldn't not exist without Вашему расследованию это не навредит. Его история может закончиться чудом, кто знает? Может он исправится. Бог это чудеса, понимаете? Моя жизнь была прекрасна, если бы не Стинок Видинг, то и меня бы не было. Английский Фамилию она произносила протяжно, квидинг. «Я дала ей телефон Рингстрёма», — сказала жаннет с улыбкой, вспоминая пожилую американку, так искренне верившую в Бога и чудеса. Саму ее в этом вопросе раздирали противоречия. Ведь чудо, которое произошло, перестает быть чудом. В дело вступает сухая логика, та самая логика, которая не приемлет феномена интуиции. И в итоге приходишь к выводу, что то, что казалось тебе чудом, на самом деле более или менее очевидное следствие сложившихся обстоятельств. А чудеса бывают только в сказках.